Майор был, похоже, уверен, что мы не сможем столько заплатить, но мы смогли, и разговор пошел о доходах и расходах. Сколько стоит двухкомнатная в Нью-Йорке? Почем кило мяса на американском рынке? Как нет мясного рынка? Да что вы про магазин? Разве в магазине свежее? Я тебе говорю, они там все мороженые едят. Какая зарплата? Вопроса о зарплате я ждал с ужасом. Ясно, что надо врать. Но как именно? настоящий сумни не поверят ни за что и сочтут презренным хвостуном. Но и слишком занизить опасно, это же Восток, уважать не будут. Пока еще уважают, что видно по разным признакам, так что есть шанс отсюда поскорее выбраться. Не вперед уже, так хоть назад, в Махачкалу, поесть и поспать бы. Только что дал досадную промашку Ахмед и чуть всё не испортил. Он вообще симпатичный и стойкий. С ним единственным из нашей компании. Я был знаком прежде. Мы как-то вместе ночевали в гостинице Грозненского аэропорта «Северный». Он же имени шейха Мансура. Где были выбиты все стекла, и мы закладывали окна матрацами, как огневую точку, только без бойниц. Одеяло давно украли, и накрывались мы тоже матрацами. Вполне чаплинский номер. В мартовскую ночь спасал только коньяк из разбомбленного винзавода, который повсеместно продавался за гроши. Ахмед, правоверный мусульманин, пить даже в этих условиях не стал, тихо простонал всю ночь и на следующий день разогнулся только к полудню. В Хасавюртском ОВД он держался разумно и тактически правильно, доверительно вставлял арабские цитаты из священных текстов, невзначай доставал из кармана и задумчиво перелистывал Коран. Дагестанские милиционеры, знающие ислам в пересказе, затихали и переглядывались. Но на исходе третьего часа Ахмед вдруг стал рваться к телефону с криками «Дайте позвонить Расулу Гамзатову, он мой друг, я у него жил в гостях». Это чистая правда. Ахмед знает Гамзатова много лет, но никто и не подумал взять в руки его записную книжку. Никто не засмеялся, не возмутился, даже не оскорбил Ахмеда. Его молча обдали годливыми взглядами. Да какой же лживой низости может дойти в отчаянии человек? Ты бы еще пророку Мухаммеду предложил позвонить, укорил я Ахмеда по-английски. Два капитана строго спросили хором, что вы ему сказали? Говорю, да что не надо по пустякам большого человека беспокоить. Два капитана махнули рукой. Наша репутация сдвинулась к нулю, но тут и явилась тема зарплаты. Сколько у вас выходит в месяц на руки, господи? Что же сказать? 1000 долларов. Майор кивнул Старлею. Посчитай. Но тот уже сам выписывал столбики на обороте старых протоколов. Выходит больше, чем все наше отделение, доложил Старлей. Лейтенант громко вздохнул. Два капитана встали и закурили. Ситуация закачалась на гамзатовской грани, но тут не громко и веско выступил майор. «Хорошая у вас зарплата», — сказал он. «Вы, наверное, высшее образование получили?» «Что да, туда Московский полиграфический редакторский факультет очень ценится в Штатах». «У вас семья большая?» — с надеждой спросил лейтенант. «Через полчаса нас собрались отпускать. Вы можете ехать, а гражданку задержим до выяснения». Удивительно, но на хрестоматийную красавицу Марию С белой матовой кожей и огромными карими глазами милиционеры смотрели сквозь. Она была, возможно, не снайпер, но и не женщина. Мы с Ахмедом поднялись разом, как два капитана. Неужели кавказские мужчины могут подумать, что мы оставим девушку, которая нам доверилась и села к нам в машину? Офицеры сдвинулись в кучку, пошептались. Слышалось не то зарплата, не то гамзатов. Потом нас всех повели гурьбой на двор и в половине четвертого ночи мы уже жадно ели поджаренную на жутком комбижире яичницу, забравшись без лифта на одиннадцатый этаж Махачкалинской гостиницы Ленинград. Вино Кахетии Осенью 1975 года я проехал Грузию с востока на запад. Когда снова оказался там через четверть века, изменилось многое. Пришла независимость, прошла война, Пошла нищета, и еще вернее зазвучали давние пастернаковские строки. «Мы были в Грузии, помножим нужду на нежность, от на рай, теплицу льдам возьмем подножьем, и мы получим этот край».